Глава двенадцатая Первая битва Питера А в это самое время далеко-далеко отсюда бобры и ребята уже многие часы шли, словно в сказке. Они давно сбросили шубы и даже перестали говорить друг другу «Взгляни, зимородок!» или «Ой, колокольчик!» или «Что это так чудесно пахнет?» или «Только послушайте, как поет дрозд!» Они шли теперь молча. Упиваясь этой благодатью то по теплым солнечным полянам, То в прохладной тени зеленых зарослей, То вновь по широким мшистым прогалинам, Где высоко над головой раскидывали кроны, могучие вязы, То в сплошной чаще цветущей смородины и боярышника, Где крепкий аромат чуть не сбивал их с ног. Они поразились не меньше Эдмунда, Увидев, что зима отступает у них на глазах, и за несколько часов время промчалось от января до мая. Они не знали, что так и должно было произойти, когда в Нарнию вернется Аслан. Но всем было известно, бесконечная зима в Нарнии — дело рук белой колдуньи, ее злых чар, и раз началась весна, значит, у нее что-то разладилось. Они сообразили также, что без снега колдунья не сможет ехать на санях, поэтому уже не торопились, чаще останавливались и дольше отдыхали. Конечно, к этому времени они сильно устали, сильно, но не до смерти, просто двигались медленнее, как во сне, и на душе было радостно и покойно, как на исходе долгого дня, проведенного на воздухе. Сьюзан слегка натерла пятку. Большая река оставалась слева от них. Чтобы добраться до каменного стола, следовало свернуть к югу, то есть направо. Даже если бы им не надо было сворачивать, они не могли бы идти прежним путем. Река разлилась, и там, где проходила их тропинка, теперь с шумом и ревом несся бурный желтый поток. Но вот солнце стало заходить, свет его порозовел, тени удлинились, и цветы задумались, не пора ли им закрываться. Теперь уже... — Недалеко, — сказал мистер Бобер, и стал подниматься по холму, поросшему высокими деревьями и покрытому толстым пружинящим мхом, по которому было так приятно ступать босыми ногами. Идти в гору после целого дня пути тяжело, и все они запыхались. Люся уже начала сомневаться, сможет ли дойти до верха, если как следует не передохнет, как вдруг они очутились на вершине холма. И вот что открылось их глазам. Путники стояли на зеленой, открытой поляне. Под ногами у них темнел лес, он был всюду, куда достигал глаз, и только далеко на востоке, прямо перед ними, что-то сверкало и переливалось. — Вот это да! — выдохнул Питер, обернувшись к Сьюзен. «Море — Море! А посреди поляны возвышался каменный стол. Большая мрачная плита серого камня, положенная на четыре камня поменьше. Стол выглядел очень старым. На нем были высечены таинственные знаки, возможно, буквы неизвестного нам языка. Тот, кто глядел на них, испытывал какое-то странное, необъяснимое чувство. А затем ребята заметили шатер, раскинутый в стороне. Ах, какое это было удивительное зрелище! Особенно сейчас, когда на шатер падали косые лучи заходящего солнца. полотнища из желтого шелка, пурпурные шнуры, колышки слоновой кости, а сверху, на шесте, колеблемый легким ветерком, который дул им в лицо с далекого моря, реял стяг с красным львом, вставшим на задние лапы. Внезапно справа от них раздались звуки музыки, и, обернувшись, они увидели то, ради чего пришли сюда. Аслан стоял в центре целой группы пристранных созданий, окруживших его полукольцом. Там были духи деревьев и духи источников, дриады и наяды, как их зовут в нашем мире, с лирами в руках. Вот откуда слышалась музыка. Там было четыре больших кентавра, сверху похожих на суровых, но красивых великанов. Снизу, на могучих лошадей, таких, которые работают в Англии на фермах. Был там и единорог, и бык с человечьей головой, и пеликан, и орел, и огромный пес. А рядом с Асланом стояли два леопарда. Один держал его корону, другой — знамя. А как вам описать самого Аслана? Этого не могли бы ни ребята, ни бобры. Не знали они, как вести себя с ним и что сказать. Те, кто не был в Нарнии, думают, что нельзя быть добрым и грозным одновременно. Если Питер, Сьюзан и Люси когда-нибудь так думали, то теперь поняли свою ошибку. Потому что, когда попробовали прямо взглянуть на него, почувствовали, что не осмеливаются. И лишь на миг увидели золотую гриву и большие, серьезные, проникающие в самое сердце глаза. «Подойди к нему», — шепнул мистер Бобер. — Нет, — едва слышно возразил Питер, — вы первый. — Сначала дети Адама и Евы, потом животные. — Сьюзен, — повернулся к сестре Питер, — тогда, может быть, ты, даму всегда пропускают вперед. — Ты же старший, — возразила та. И, конечно, чем дольше они так перешептывались, тем более неловко себя чувствовали. Наконец Питер понял, что первым действовать придется ему. Вытащив из ножен меч, он отдал честь Аслану, торопливо шепнул остальным. «Идите за мной, возьмите себя в руки!» И приблизился к льву. «Мы пришли, Аслан!» «Добро пожаловать, Питер, сын Адама и Евы!» — приветствовал их Аслан. «Добро пожаловать, Сьюзан и Люси, дочери Адама и Евы! Добро пожаловать, бобры!» Голос у льва был низкий и звучный, и почему-то ребята сразу перестали волноваться. Теперь на сердце у них было радостно и спокойно, и им вовсе не казалось неловким стоять перед Асланом молча. — А где же четвертый? — спросил Аслан. — Он хотел их предать и перешел на сторону белой колдуньи, о, Аслан! — ответил мистер Бобер. И тут что-то заставило Питера сказать. «Тут есть и моя вина. Я рассердился на него, и мне кажется, это толкнуло его на ложный путь». Аслан ничего не ответил на эти слова, просто стоял и пристально смотрел на мальчика. И все поняли, что тут действительно не поможешь словами. «Пожалуйста, Аслан», — попросила Люси, — «нельзя ли как-нибудь спасти Эдмунда?» «Мы сделаем все, чтобы его спасти» но это может оказаться труднее, чем вы полагаете. И лев опять замолчал. С первой минуты Люси восхищалась его взглядом, царственным, грозным и вместе с тем миролюбивым, но сейчас вдруг увидела, что он еще и печальный. Однако выражение это сразу же изменилось, как только Аслан тряхнул гривой и хлопнул одной лапой о другую. Страшные лапы, — подумала Люси. Хорошо, что он умеет втягивать когти. — Ну, а пока пусть готовят пир, — распорядился Лев. Отведите дочерей Адама и Евы в шатер и позаботьтесь о них. Когда девочки ушли, Аслан положил лапу Питеру на плечо, — ох, тяжела же она, — и сказал. — Пойдем, сын Адама и Евы, я покажу тебе замок, где ты будешь королем. И Питер все еще с мечом в руке последовал за львом к восточному краю поляны. Их глазам открылся великолепный вид, за спиной у них садилось солнце, и вся долина, лежащая внизу, лес, холмы, луга, извивающаяся серебряной змейкой река, была залита вечерним солнечным светом. А далеко-далеко впереди синело море, и плыли по небу розовые от закатного солнца облака. Там, где земля встречалась с моря, у самого устья реки подымалась невысокая гора, на которой что-то сверкало. Это был замок. Во всех его окнах, обращенных на запад, отражался закат. Вот откуда исходило сверкание. Но Питеру казалось, что он видит огромную звезду, покоющуюся на морском берегу. — Это, о, человек, — сказал Аслан, — Пароваль, четырехтронный, и на одном из тронов будешь сидеть ты. Я показываю его тебе потому, что ты самый старший из вас и будешь верховным королем. И снова Питер ничего не сказал. В эту самую секунду тишину нарушил странный звук. Он был похож на пение охотничьего рожка, только более низкий. — Это рог твоей сестры, — сказал Аслан Питеру тихо, так тихо, что казалось, будто он мурлычет, если позволительно так говорить про льва. Питер не сразу понял его, но когда увидел, что все остальные устремились вперед, и услышал, как Аслан, махнув лапой, крикнул «Назад! Пусть принц сам завоюет себе рыцарские шпоры!», догадался, в чем дело, и со всех ног бросился к шатру. Его ждало там ужасное зрелище. Наяды и дриады улепетывали во все стороны. Навстречу ему бежала Люси так быстро, как только могли двигаться ее маленькие ножки. Лицо ее было белее бумаги. Только тут он заметил Сьюзан. Стрелой подлетев к дереву, она уцепилась за ветку, а за ней по пятам несся большой серый зверь. Сперва Питер принял его за медведя, но потом увидел, что он скорее похож на собаку, хотя значительно крупней. Внезапно его осенило. Это же волк! Став на задние лапы, волк уперся передними в ствол. Он рычал и лязгал зубами, шерсть у него на спине стояла дыбом. Сьюзан удалось забраться только на вторую ветку от земли. Одна ее нога свисала вниз и была всего в нескольких дюймах от звериной пасти. Питер удивился, почему она не заберется повыше, или хотя бы не уцепится покрепче, и вдруг понял, что сестра вот-вот потеряет сознание и упадет. Питер вовсе не был таким уж смельчаком. Напротив, ему казалось, что сейчас и сам лишится чувств от страха, но это ничего не меняло. Он знал, что ему повелевает долг. Одним броском он кинулся на чудище, подняв меч, чтобы ударить с плеча, но волк избежал этого удара и с быстротой молнии обернулся к Питеру. Глаза его сверкали от ярости, из пасти вырывалось злобное рычание, что и спасло мальчика, иначе волк тут же схватил бы его за горло. Все дальнейшее произошло так быстро, что Питер не успел ничего осознать. Увернувшись от волчьей пасти, он изо всех сил вонзил меч между передними лапами зверя прямо в сердце. Несколько секунд пронеслось, как в страшном сне. Волк боролся со смертью, его оскаленные зубы коснулись лба Питера. Мальчику казалось, что все кругом лишь кровь и волчья шерсть. А еще через мгновение чудовище лежало мертвым у его ног. Питер с трудом вытащил у него из грудью меч, выпрямился и вытер пот, заливавший ему глаза. Все тело ломило от напряжения. Через минуту Сьюзен слезла с дерева. От пережитого волнения дети еле стояли на ногах, и, не стану скрывать, оба не могли удержаться от слез и поцелуев. Но в Нарнии это никому не ставят в упрек. «Скорей, скорей!» — раздался голос Аслана. «Кентавры, орлы, я вижу в чаще еще одного волка. Вон там, за вами, он только что бросился прочь в погоню. Он побежит к своей хозяйке». Это поможет вам найти колдунью и освободить четвертого из детей Адама и Евы. И тут же, стопотом копыт и хлопанем крыльев, самые быстрые из фантастических созданий скрылись в сгущающейся тьме. Питер, все еще не в силах отдышаться, обернулся на голос Аслана и увидел, что тот стоит рядом с ним. «Ты забыл вытереть меч», — сказал лев так оно и было. Взглянув на блестящее лезвие и увидев на нем волчью кровь, Питер покраснел и, наклонившись насухо, вытер меч о траву, а затем о полу своей куртки. «Дай мне меч и стань на колени, сына дамы Евы», — приказал Аслан, когда Питер повиновался, коснулся перевернутым плашмя лезвием его плеча и добавил «Встаньте, сэр Питер, гроза волков». И что бы с вами ни случалось, не забывайте вытирать свой меч.